Глава 41. Первые аресты были прямо загляденье. Среди семи полей для гольфа в собственности Вонна и его любимым был Rolling Dunes, элитный клуб на юге округа Брансуикс с живописными видами на залив и со всей приватностью, какую мог потребовать серьёзный гольфист. Презирая ритуалы, Вон всё же позволял себе раз в неделю небольшое баловство.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 Пиво, изысканные сигары пари на каждую лунку с попытками простительного жульничества, возможность сквернословить, не хватая себя за язык, травить забористые анекдоты, и всё это без вмешательства подручных подносящих клюшки и незнакомых игроков. Первый удар назначался на 9:00 утра, и он всегда бронировал полчаса до и полчаса после. Он терпеть не мог столпотворение на поле и однажды уволил стар-тьора, из-за которого 5 минут прождал, пока уберутся две медлительные пары игроков. Братья Мейтаны, Венс и Флойд вечно цапались, их приходилось разводить. Вон всегда играл с Флоидом, Венс был партнёром Рона Скиннера. В воскресенье 16 октября четверо из пяти кузенов начали игру, не зная, что их подстерегает.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 Грин от тени не был виден. Лунка находилась у края поля, неподалёку от улицы, заслонённой деревьями и густыми кустами. За кустами притаился Элли Пачеко со своими людьми. К бункеру на Грине подъехали два гольфкара, и агенты дождались, пока Вон, Флойд Венс и Рон выйдут со своими клюшками-паттерами. Гольфисты курили сигары и хохотали.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 До выхода на поле следующих двух пар игроков оставалось полчаса. Загадка исчезновения гольфистов будет будоражить гольф-клуб ещё целые сутки. Для каждого кузена предназначалась отдельная машина. Эли под чеку ехал на заднем сиденье с вонным Дюбозом, который после нескольких минут молчания пробурчал: "Ах, вот да сада, такой игрой испортили. Я хорошо прошёл три лунки".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 Хенкс Коули держал свои записи в подвале дома, поэтому их перенос в фургон мрачными агентами происходил на глазах у испуганной жены и детей. Вона Дюбоа не оказалась ни при себе, ни дома, ровным счётом ничего изобличающего. После снятия отпечатков пальцев и фотографирования свежеиспечённых обвиняемых развели по отдельным камерам. Снова свидется им предстояло только через много месяцев.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 Когда ты был Джеком Хендерсоном, и состоял в банде однакошников, торговавших наркотиками и крышевавших проституцию и букмекерские конторы. После вынесения приговора в Слиддели, Луизиана, ты решил, что тюрьма не для тебя и сбежал. Отказался от прежнего имени, назвался Вонным Дюбозом и целых 40 лет успешно оставался невидимкой. Теперь игре пришёл конец, Джек. Мне нужен адвокат. Будет тебе адвокат, Джек. Только не тот с кляски балтун, которого ты задумал пригласить. Ребят этого сорта стоит кучу денег, а ты с 9 утра превратишься в полного банкрота. Совсем как твой папаша, повесившийся в тюремной камере. Все твои банковские счета будут заморожены, Джек. Больше тебе до денежек не дотянутся. Адвоката.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 Решения ещё не было принято, а большинство уже оказались арестованы, и их офисы подверглись тотальному обыску. В Билокси адвокат Стейвиш, отправлявшийся с женой в католический собор на воскресную службу, был остановлен по пути двумя агентами. Его уведомили, что он и его партнёр обвиняются в нарушениях акта Рико, и он подвергнут аресту, после чего предоставили выбор: либо он отдаёт ключи, либо ФБР-вцы сами вышибают двери. Стевиш нежно попросился с женой и не обращая внимания на удивлённые взгляды других прихожан, в слезах отправился в сопровождении агентов к себе в офис. В казино Treasure Key четверо агентов сообщили дежурному менеджеру, что заведение закрывается. Оставалось уведомить о закрытии игроков и вывести их из помещения. Ещё один агент позвонил вождю Катлу и пригласил его в казино.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 Игроки, постояльцы отеля и сотрудники казино были растеряны. Расходиться никому не хотелось, но выбора не оставалось. Все двери заперли и опечатали. В 3 часа пополудни в воскресенье Филест Турбан пила на своей веранде чай со льдом и читала книжку. Её сотовый телефон завибрировал, отразив незнакомый номер. Некто, не называя себя, сообщил: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 Капитан поприветствовал её на борту и отлучился в терминал для оформления документов. Через четверть часа второй пилот предупредил Клаудию и Филлис, что из-за нелётной погоды в мексиканском заливе вылет задерживается. Нельзя что ли облететь грозу? крикнула Филлис. "Сожалею". Со стороны хвоста к самолёту подъехали две огромные чёрные машины. Увидев их у левого крыла, Клаудия выругалась под нос. Надев на обеих женщин наручники и выведя их из самолёта, агенты провели в нём обыск. Вместо смены одежды арестованные взяли с собой столько ценностей, сколько сумели унести: бриллианты, рубины, редкие монеты, пачки денег. Инвентаризация, произведённая спустя месяцы, оценила всё это в 4,4 миллиона долларов. Аристовы не ответили на вопрос, как они собирались пронести свой драгоценный багаж через таможню Барбадоса. Ещё более внушительным был результат обыска в кондоминиуме судьи Макдоувер в Редбит-Ран. Найдя после долгих поисков хранилище, агенты застыли в удивлении. Они не ожидали увидеть столько денег, драгоценностей, предметов искусства, редких книг и часов, антиквариата. Зато обыск самого жилища судьи дал совсем не богатый улов. В её офисе агенты, как обычно, конфисковали компьютеры, телефоны, судебные дела. Компьютеры из офиса Фелис Турбан для противозаконной деятельности как будто не использовались. А вот два лэптопа из её секретного офиса были забиты банковскими счетами, переводами, корпоративными данными, записями о сделках с недвижимостью, перепиской с юристами в странах